Фракт оборвался неожиданно, намного раньше, чем выходило по расчетам Хоббита. Спереди потянуло дымком, и они поспешили укрыться в густом подлеске. Освободившись от Сюков, они осторожно поползли вперед. Но вскоре Хоббит шепотом заявил гномам, что это они поднимут на ноги всю заставу, и что дальше он пойдет сам. Торин поворчал, но вынужден был выступить. Пробираясь ползком, хоббит вскоре очутился на краю заросли, и первое, что бросилось ему в глаза — сплошная стена лесных исполинов, взметнувшихся в поднебесе. Облаками крон примерно в полумиле от него. Из зеленого тоннеля вытекала эсена. Гигантские ветви окунали в воду свою листву, образуя нечто вроде решетки, перегораживающей русло протекающего под крепостной стеной ручья. Лес заполнял всю долину. Перед ним, на небольшом участке чистого берега, стояла сторожевая застава всадников, несколько небольших домов, огороженных чистоколом. Ровной струйкой в небо поднимался голубой дымок, Несколько лошадей бродили, неспутанные возле ограждения. На сторожевой вышке виднелась фигура дозорного. Хоббит хотел уже отползти назад, но не смог сразу оторвать взгляда от стражевого леса. Гигантские стволы замерли, словно строй воинов. Их под ножью утопали в седом ху. С коры свисали бурые лишайники вокруг них не было никакого подлеска. Казалось, чей-то исполинский нож отрезал край старого леса, обнажив его глубину. Хоббит долго скользил взглядом по коричнево-серым стволам, и постепенно в нем ожили опасения малыша. Сторожевой лес не казался мирным. Напротив, кое-где в траве виднелись черные пятна, оставленные огнем на пламя, подбиралась с травы к древесным корням, но всякий раз останавливалась, встречая на своем пути сырые и напоенные влагой мхи. На заставе все было спокойно, но как проскользнуть мимо зоркого ока стражей? Фолку долго ломал себе голову, но так ничего и не придумав вернулся к нетерпеливо ожидавшим его товарищам. — Днем до леса не добраться, — доложил гномом Фолку. — Всадники на чеку, и свышки далеко видно. Все кусты они повырубили, не проползешь, надо ждать ночи. — Чтоб я полез в этот ваш лес еще и ночью, — возникновал малыш. — Знаю эти леса, либо в яму какую-нибудь свалишься, либо деревья тебе сами голову открутят. — Ты ж с нами через столько лесов прошел, — удивился Торин. Так «Да то, какие леса были! Шептом отвечал малыш. Не видишь, что ли, что живой? Пришельцев он не любит, а мы с парами. Придавит нас там, клянусь, марийскими молотами. А я клянусь, бородой Диурина, что прежде придавлю тебя сам, если ты не перестанешь трястись, — зашипел Торин. Зря мы себе ноги ломали. Зря с волчьими всадниками резались. Зря, что ли? Про хозяина узнали. Молчал бы ты бы пиво, в горле пересохло. Мы должны пройти, и мы пройдем к Эссенгарду. Но не пройдем. Так что, в Марийский ров кидаться, что ли? Огрызнулся малыш. У нас что, кольцо всевластья? А перед нами роковая гора. Немного мы на себя берем? Ладно, малыш, махнул рукой Торин. Вижу, тебе лес и впрямь не по нраву. Нотка, оставайся здесь, построжишь наш тюки, еще и лучше будет. Мы с фолку налегке пойдем. Маленький гном подпрыгнул, он его ударили по лицу. Это что ж вы, без меня пойдете? — Яростно, — зашептал он, — и ты решил, что я останусь позади только потому, что мне не нравится этот лес? Но уж нет, друг мой, Торин, строрий пойдет с тобой повсюду, и уж если повернет назад, то только вместе с тобой. Глаза малыша горели, губы дрожали, он был вне себя, и фолку не сразу понял, что тот, кого он всегда называл не очень приятным прозвищем, «Имеет имя Строри?» «Не горячись, друг!» — опустил глаза Торин. «Конечно, пойдем вместе!»